Глава тридцать седьмая. «Капитан!» Если весь имперский город был просто ошарашен, то вот начальник городской стражи был просто в беспросветном ужасе. Без возможности добраться до тех, кто уже ушел патрулировать город, он добрался до тех, кто напивался в честь императора с самого вечера. Распинал бедных стражников, вытряхивая из них хмель буквально за грудки. И вообще не представлял, что конкретно ему делать. Никаких распоряжений ему не поступало, никаких команд сверху, что делать, он не слышал. Решив, что сами боги решили испытать его компетенцию и в случае неудач быстренько прибрать его душу к себе, он не раздумывая начал собирать своих людей для встречи гостей, пусть уже и было поздно. А затем, словно и этого было мало, внутрь влетел один из отправленных на разведку патрульных. Гоблины, гоблины в городе! – заголосил он, озвучивая что-то еще более невероятное. Гоблины разоряют площадь! Внезапное появление принца было просто ужасным. Будь он в плохом настроении, то за любую оплошность любого гражданина, даже за незначительную мелочь, спросили бы именно командира стражи. Но, скорее всего, он бы смог это пережить. А узнав, что в его смену на город свалились гоблины и пользуясь отсутствием нормальной охраны, грабят имперских граждан прямо в день рождения императора, капитан стражи просто это принял и тут же распрощался с жизнью. Что происходит? – спросил он бесил в голосе и даже переставорать настремительно отрезвевших патрульных. Что им тут понадобилось? – это, ответил ему вбежавший патрульный, даже запнувшись, открыл рот. и не сразу сообразил, как именно он должен об этом доложить, чтобы его капитан окончательно умом не тронулся. Здравствуй, те! В центре города, в богатых кварталах торговля сегодня была особенно шикарна. Кто бы знал, что эта торговля обернется вот так? Один из таких некогда удачливых торговцев сейчас прокляв в полголоса свою судьбу. И поприветствовал нового покупателя, протирая выступивший на лбу холодный пот. А тот, в свою очередь, смерил побаивающегося его человека презрительным взглядом и схватил с прилавка пригоршню недавно испеченных хлебных шариков, созданных с такой формой специально для удобства употребления на площади, и стал жевать их с таким видом, словно говоря: да, не фонтан, конечно, но для человека в принципе неплохо. Я рад, что вам нравится. С улыбкой на губах и тяжелым камнем в сердце закивал торговец. Может, у других что попробуйте? Спросил он, смотря одним глазом на этого гоблина, а другим на несущихся в его сторону других его собратьев. Бос, смотри, что нашли. Не шумите. Не возмутимо выдал тот, продолжая жевать. и, повернувшись к своим подчинённым, осматривая их почти так же, как и несчастного торговца до этого, отчего три прибежавших придурка тут же как-то зачахли и сдулись, утратив весь энтузиазм. «Вот!» — сказал один из них, показывая начальнику отвоёванный в соседнем магазине стальной щит. «А-а-а!» — немного равнодушно выдохнул гоблин, не удостоив этот щит даже взглядом и посмотрев на своих подчинённых, как на слабоумных. «И на хрена?» «Ну?» — ответил тот, кто эту вещь держал и еще больше стушевался. «Понравился!» «Ну вот и носи теперь железо!» — хмыкнул его командир с насмешливой улыбкой. «Как человек будешь!» «Угу!» — мгновенно крякнул тот, почти испугавшись. Посмотрел на товарищей, которые в ответ на это пару шагов в сторону сделали, как от прокаженного, и просто вышвырнул этот щит в сторону. «И на хрена?» — Фу! <свят> — захохотал лысый гоблин с видом бывалого ветерана, пучающего молодняк, и снова вернул свой взгляд на продолжающего улыбаться и стремительно бледнеть торговца. Посмотрел на него и тяжело полной грудью вздохнул, словно ничего вокруг его не радовало. Еда тут была вкусная, но дома она была еще лучше. Человеческие штуки и железо никому из них даже даром были не нужны, «Людей с собой забирать, так это вообще идиотизм, кому они вообще нафиг всрались? Их даже убивать было не очень приятно. В городе разрешили мародерствовать, а тащить отсюда вообще нечего». «Эх!» — вздохнул тот, почесав затылок своего шлема. Еще раз с особой душевной грустью и умирающим запалом прошелся взглядом по торговцу с надеждой усмотреть хоть что-то интересное или важное. По его халату, который был ему неинтересен, по идее, которая в принципе была. «Э-э-э-э». <звы> И затем, после пары секунд, его взгляд опустился на сам торговый прилавок, отчего уже почти отчаявшийся гоблин немного оживился. «Дерево?» «Я, конечно, уже спрашивал, но ты уверена, что все нормально?» Черноглазая девушка, но очень странным взглядом, Смотрела на деревянную фигурку, которая сперва провожала своих детишек широкой улыбкой на губах, и теперь встречала их также с такой же улыбкой. Спустя всего десять минут времени, возвращающихся назад, тянувших с собой парочку разодранных в клочья торговых прилавков и почти три десятка деревянных табуреток, детишки немного хулиганят, ответила та, но улыбаясь так широко, что даже ее слова звучали немного неестественно. А、это. Снова заговорила с ней демоническая жрица мужским голосом. Зачем им табуретки? Задала вопрос, и этот вопрос был задан слишком громко, чуть громче, чем того следовало. Как следствие, вся рода добычеков тоже переключила внимание со своих табуреток на нее. Демон тупой, э -э -э -э. не знает, что дерево самое лучшее, дерево важное. Ясно, ответила жрица с абсолютно невозмутимым лицом, отвернув взгляд и делая вид, что не замечает, как деревянная фигурка рядом с ней сейчас пополам порвется, если улыбнется хоть слегка сильнее. Ничего больше не скажу, совсем.